Глава 19. Десятилетие надежды. 1990-2000-е годы. Захватывающие исторические события не выпадают поровну на десятилетие. Некоторые десятилетия не представляют интереса, полнясь очень немногими примечательными событиями. В то время как в другое время неожиданные события происходят быстро и неистово одно за другим. Они меняют реальность и создают новую мировую сцену, которую невозможно было предсказать несколькими годами ранее. 90-е годы стали таким десятилетием. Первым событием, сформировавшим новую реальность, сделался распад СССР. В 1989 году новая политика главы российского государства Михаила Горбачева, положившая конец конфронтации между Востоком и Западом, изменила парадигму международных отношений. Этот внезапный поворот на пороге 1990-х годов ознаменовал конец эпохи, начавшейся после Второй мировой войны, когда Европа оказалась разделена на два блока – а Холодная война формировала международную систему. Враждебность СССР к Израилю и его прочный союз с арабскими государствами, выражавшиеся в поставках оружия и неизменной поддержке в ООН, на протяжении многих лет были постоянными факторами международных отношений на Ближнем Востоке. Египет находился вне сферы советского влияния с 1972 года Но Сирия и Ирак пользовались почти безоговорочной поддержкой как со стороны советов, так и со стороны восточноевропейских стран коммунистического блока, лояльных политической линии Москвы. Распад СССР создал новую политическую реальность на Ближнем Востоке. Покровитель антизападных, так называемых, государств противостояния отказался от конфронтации, и продемонстрировал открытость новому раскладу сил. Это означало, что больше не будет неограниченных поставок оружия и политической поддержки стран, враждебных Западу. Одним из первых действий Горбачева в 1989 году стало изменение эмиграционной политики России. Теперь российские евреи могли покинуть страну. В начале 1990-х годов в Израиль прибыло около 800 тысяч иммигрантов. Для Израиля эта массовая алия явилась источником большого оптимизма, надежды на социальное и политическое обновление и экономический рост. Также алия. нанесла серьезный удар по противоборствующим государствам и террористическим организациям и их надеждам на истощение Израиля. В августе 1990 года президент Ирака Саддам Хусейн вторгся и оккупировал Кувейт, страну, контролирующую огромные нефтяные ресурсы и имевшую огромное стратегическое значение для Запада, вторжение в Кувейт стало плохим предзнаменованием для других нефтяных эмиратов Персидского залива и даже для Саудовской Аравии. Зависимость промышленно развитого мира от ближневосточной нефти требовала, чтобы он отреагировал на произвол Саддама Хусейна, поставившего под угрозу не только экспорт нефти промышленно развитому Западу, но и весь ближневосточный политический порядок. Президент США Джордж Буш-старший использовал случайную политическую ситуацию, созданную отсутствием конфронтации между Востоком и Западом, чтобы сформировать военную коалицию для освобождения Кувейта. Арабские государства были приглашены присоединиться к ней. Вражда между Египтом и Сирией возникла после подписания Кэмп-Дэвидских соглашений которое Сирия рассматривала как предательство на арабском антиизраильском фронте. Теперь сирийцы оказались в том же лагере, который когда-то занимали египтяне. Из-за распада СССР Сирия нуждалась в американской поддержке. Участие в коалиции против Саддама Хусейна сигнализировало о заинтересованности Сирии сближении с единственной оставшейся сверхдержавой, а также о ее опасениях по поводу того, что Ирак станет слишком могущественным и будет угрожать восточной границе Сирии. Напротив, палестинцы стояли на стороне поддерживаемого ООП Саддама Хусейна, которого они считали решительным человеком, бросающим вызов Западу и существующему политическому порядку. Мало того, что ООП открыто поддерживала Ирак. Так поступали и палестинцы западного берега и сектора Газа, а также палестинцы, работавшие в странах Персидского залива и жившие там много лет. Фактически палестинцы в Кувейте сотрудничали с иракским захватчиком, что привело к депортации сотен тысяч палестинцев из стран Персидского залива, После освобождения Кувейта король Ордании Хусейн, оказавшийся между Иракской Сциллой и Палестинской Харибдой, выразил осторожную поддержку Саддаму Хусейну и не протянул руку помощи западной коалиции. Саддам Хусейн объявил, что если американцы примут меры против него, он ответит запуском ракет по Израилю. В свою очередь, Израиль готовился к вероятности того, что иракские ракеты будут нести химические боеголовки, поскольку иракцы уже использовали отравляющий газ в Ирано-Иракской войне в 1980-х годах. Таким образом, в израильский лексикон вошла так называемая «комната безопасности». Населению было приказано полностью изолировать комнату в доме, провести туда воду, оборудовать ее радио и телефоном и, услышав сирену воздушного налета, запереться внутри и надеть противогазы. Это было полным изменением правил поведения по сравнению с предыдущими войнами, когда предпочтительным вариантом было укрытие на первом этаже или в подвале. Комната безопасности, или то, что сейчас известно как «Мамад», Аббревиатура от «Защищенного домашнего пространства» была разработана для быстрого укрытия от ракет. В январе 1991 года страны коалиции начали атаку на Ирак, а в ответ ракеты стали падать на Израиль почти 40 попаданий. Но это были обычные ракеты. Опасных химических боеголовок не обнаружилось. К счастью, наведение ракет не было точным, и каким-то чудом жертв оказалось крайне мало, хотя здания были сильно повреждены. Правительство Израиля во главе с Ицхаком Шамиром столкнулось с дилеммой. Израильский этос требовал, чтобы Израиль ответил на нападение военной силой. Однако Соединенные Штаты предостерегли Израиль от вмешательства Поскольку хрупкая коалиция, вероятно, распадется, если в нее войдут израильтяне, стоял также вопрос, какую форму ответа может избрать Израиль. При всей мощи Соединенных Штатов, развернутой против Ирака, израильский воздушный удар, вероятно, не произвел бы особого впечатления, а риски были очень велики. Чтобы убедить Израиль не предпринимать ответных действий, американцы снабдили его ракетами Patriot класса «Земля-воздух» для перехвата иракских ракет СКАД. Сомнительно, что эта система вооружения могла дать эффективный ответ ракетам СКАД, переставшим поражать израильские города после того, как силы коалиции заняли стартовые позиции выпуска иракских ракет. Но это демонстрация американской поддержки, имело большое значение для общественного настроения. Тем не менее, некоторые министры и высшие офицеры армии с трудом могли смириться с пассивностью, казавшейся возвращением к досионизму и к модели поведения евреев диаспоры. Левый литературный критик Дан Мирон опубликовал статью под названием And if there is an IDF «Let it appear immediately». Если есть цахал, пусть он явится тотчас. Парафраз одного из гневных стихотворений Бялика. Протестуя против нападения Ирака без возмездия со стороны Израиля, то был звездный час Ицхака Шамира. Этот ветеран Лехи и бывший сотрудник Масада. Остался равнодушным к призывам ответных действий Израиля и решил, что в сложившихся обстоятельствах правительство должно придерживаться принципа сдержанности. Война в Персидском заливе продемонстрировала уязвимость тыла Израиля в военное время. Граждане Израиля не подвергались воздушным атакам со времен войны 1948 года. Теперь... С появлением современного оружия тыл оголился. Некоторые израильтяне отреагировали на ракетные атаки, оставив Большой Тель-Авив и отправившись в отдаленный Эйлат или даже Иерусалим, который, как считалось, был защищен от ракетных атак Саддама. Гостиницы, расположенные вне досягаемости ракет, были полностью заполнены. Но большинство людей либо не сумели уехать, либо не хотели и продолжали вести повседневную жизнь как могли. Падение Берлинской стены 9 ноября 1989 года открыло новую эру в европейской истории. Страны Восточной и Центральной Европы освободились от иго своих коммунистических режимов, и встали на путь свободного рынка и открытого общества. В рамках новой ориентации они также установили дружеские отношения с Израилем, особенно страны, быстро принявшие демократические ценности, такие как Чешская республика и Польша. Соединенные Штаты стали единственной сверхдержавой в мире, впечатляющая победа над Саддамом Хусейном, и освобождение Кувейта повысили их авторитет в арабском мире, страны, которые их не поддержали, оказались в невыгодном положении. Заняв не ту сторону в войне в Персидском заливе, ОАП была более уязвима, чем когда-либо. Израильтяне так и не простили палестинцев танцев на крышах, когда ракеты Саддама летели по направлению к Тель-Авиву, Но общая международная атмосфера была проникнута духом примирения и доброй воли. В этой необычной ситуации Соединенные Штаты выступили инициаторами Мадридской конференции «Если должно было наступить время Америки на Ближнем Востоке, то это точно оно», заявил Аарон Дэвид Миллер, член переговорной группы Госдепартамента США по вопросам мира на Ближнем Востоке. Идея заключалась в проведении международной конференции под совместной эгидой США и России с участием арабских государств, Израиля, ООН и Европейского сообщества. Целью было разработать меры по продвижению переговоров по вопросам Ближнего Востока. Традиционно Израиль с подозрением относился к таким международным конференциям, которые рассматривал как средство давления на него и вместо этого требовал двусторонних переговоров с арабскими государствами, чтобы преодолеть это сопротивление, было заранее решено, что Мадридская конференция станет исключительно церемониальной прелюдией, ведущей к прямым переговорам между Израилем и арабами. Израиль выступил против участия официальной палестинской делегации и даже более активного участия ООП, которую израильтяне определяли как террористическую организацию. Израильские законы в то время запрещали переговоры с ней. После того, как госсекретарь США Джеймс Бейкер оказал давление на евреев и арабов, был достигнут компромисс. Не было отдельной палестинской делегации, но палестинцы с западного берега были частью иорданской делегации. Всем сторонам было ясно, что руководство ООП в Тунисе будет дергать делегацию за ниточки. Результатом стало то, что неофициально, под прикрытием, созданным иорданской делегацией, палестинцы и израильтяне впервые вместе сели за стол переговоров. Король Хусейн, желавший примирения Соединенными Штатами после его сомнительного поведения во время войны в Персидском заливе, очень хотел присоединиться к конференции. Он годами поддерживал контакты с израильскими политиками и поэтому не видел причин бойкотировать переговоры с Израилем. Твердым орешком стала Сирия, которая при Афизе-Асаде была самой непримиримой страной не желавший признавать Израиль, подписывать с ним соглашение. Сирийцы даже уклонились от подписания временного соглашения 1974 года или пожать руку израильскому государственному деятелю. Киссинджер ранее отмечал, что невозможно вести войну на Ближнем Востоке без Египта и невозможно заключить мир без Сирии. Таким образом, появление Сирии на конференции имело особое значение. Ее участие в войне в Персидском заливе на стороне Америки ознаменовало реальное изменение сирийской политической линии. Сирии были нужны как саудовские деньги, которые она получила после войны, так и американская политическая поддержка, чтобы утихомирить Сирию и Израиль Требовалась дипломатия и словесная акробатика. Основой для мадридских переговоров были резолюции 242 и 338 Совета Безопасности ООН. Сирийцы истолковали резолюцию 242 в том смысле, что полный уход Израиля с оккупированных им территорий должен предшествовать любым переговорам. Премьер-министр Израиля и лидер партии Ликут Ицхак Шамир твердо придерживался политики «ни пяди» и в отношении мира требовал «мира в обмен на мир». Поэтому он выступал категорически против принципа «мир в обмен на территорию», послужившего основой резолюции 242. Эти слова не были включены в его приглашение на Мадридскую конференцию но присутствовали в приглашениях, направленных арабским государством. Поэтому сложно сказать, что торжественное собрание в Мадриде несло в себе мирное послание. Тем не менее, сам факт, что присутствовали израильтяне, сирийцы и палестинцы, безусловно, был революционным. Денис Росс, посланник мира на Ближнем Востоке в Белом доме, писал, Перед Мадридской мирной конференцией стоял вопрос «Могут ли когда-либо состояться переговоры?» После нее вопрос заключался в том «Могут ли переговоры когда-нибудь привести к миру?» В июне 1992 года прошли выборы в Израиле. Электорат устал от правого правительства. Коррупционные скандалы омрачили его последние годы. о чем говорил предвыборный лозунг левых «Коррумпированные политики, вон». Помимо этого, дух времени, как уже отмечалось, был духом примирения и переговоров. Католики и протестанты вели переговоры в Северной Ирландии. В Южной Африке белое меньшинство отказалось от контроля над правительством и открыло двери демократии. Эффект духа времени усиливался восприятием национальных интересов. Из-за упорного сопротивления правительства Шамира переговорам с арабскими государствами и палестинцами и его отказа прекратить строительство поселений или даже сообщить об этом строительстве американцам, как оно обещало сделать, администрация Буша решила отложить предоставление гарантий на сумму 10 миллиардов долларов, необходимых Израилю для обеспечения суд, чтобы ассимилировать массовую иммиграцию из бывшего Советского Союза. Шамир заручился помощью еврейского лобби в Конгрессе США, но тщетно. Конгресс принял политику администрации и Израиль не смог изменить позицию Белого дома. Невозможно оценить, насколько проблема американской гарантии по кредитам повлияло на израильских избирателей, но, вероятно, она имела определенный эффект. Ухудшение отношений с Соединенными Штатами, продолжающаяся интифада, война в Персидском заливе и так называемая «комната безопасности» все это заставило израильтян стремиться к иной политике. Ицхак Рабин, кандидат от ха афода на пост премьер-министра, пообещал в своей компании, что, в отличие от политической стагнации правительства, он достигнет соглашения об автономии с палестинцами в течение 6-9 месяцев. Хотя и будучи нереальным, обещание знаменовало изменение политической линии Израиля. Это была приверженность политике, направленной на достижение политического соглашения с палестинцами, Однако Рабин объявил во время кампании на голландских высотах, что он не намеревается уходить из этого района. Это обещание будет все время преследовать его. Ха-Афода во главе с Рабином получила 44 места. Аликут – 32. Мерец, крайне левая сионистская партия, получила 12 мест. Асхаз – 6. С помощью арабских списков, которые получили в общей сложности пять мест, левые добились большинства в Кнессете. При поддержке арабских фракций была сформирована коалиция, в которую вошли представители Хаафода, Мерец и Схаз. Эта коалиция с самого начала была шаткой, и когда правительство Рабина приняло далеко идущее решение по мирному процессу, Его хрупкое большинство в настяти улетучилось. Несмотря на относительно слабую политическую базу правительства Рабина, оно было одним из самых важных правительств с основания государства. Рабин возвратился на пост премьер-министра через 15 лет после своего первого срока, на котором он был относительно молодым, политически неопытным премьер-министром. Теперь. он вернулся на вершину после длительного пребывания на посту министра обороны, приобретя на этой должности опыт и авторитет. Для израильской публики он был мистером безопасности, человеком, который знал, как защищать интересы Израиля, которому можно было доверять в принятии верных решений по вопросам безопасности, общественное доверие к личности Рабина, Его честность, его недипломатическая склонность говорить правду и даже его привлекательная застенчивость были первоклассным политическим активом, хорошо послужившим ему в предстоящие трудные времена. Рабин, во время своего второго срока, был уверенным в себе и готовым к переменам. «Я поведу вас», — заявил он в своей речи после выборов, внушив публике ощущение, что на этот раз действительно намеревался вести за собой мирный процесс. Рабин поставил перед собой цель изменить национальную повестку Дня Израиля и дать толчок мирному процессу. Не будучи уверен, что мир достижим, он был готов изучить возможности. На своей первой встрече с новоизбранным президентом США Биллом Клинтоном они нашли общий язык и подсознательно установили взаимное доверие. Рабин сообщил президенту о своих намерениях, и Клинтон пообещал помочь ему снизить риски. Для Рабина были открыты два пути действий: переговоры с президентом Сирии Асадом или переговоры с палестинцами. Мирный договор с Сирией имел серьезные стратегические преимущества. Если бы Сирия отказалась от враждебности, фронт неприятия рухнул бы, террористическим организациям в Дамаске пришлось бы найти нового покровителя, возможно, Сирийско-Иракского союза исчезла бы и открылся путь соглашению, даже мирному договору с Ливаном. Такой шаг значительно укрепил бы американскую политику в регионе против Ирака и Ирана, двух врагов Запада и в пользу Египта, Иордании и Саудовской Аравии. Но Израилю пришлось бы заплатить высокую цену, уход с голландских высот, эвакуацию поселений и необходимость убедить израильскую общественность в том, что эта мера не представляет необоснованных рисков для безопасности Израиля. Граница на голландских высотах оставалась спокойной с 1974 года, и, учитывая цену мира Сирии, большинство израильтян предпочли сохранить ситуацию ни мира, ни войны, даже если это означало продолжение столкновений с Хезболлах в Ливане. Однако достижение соглашения с палестинцами – затронет болезненное ядро арабо-израильского конфликта, его первоначальную причину, и, вероятно, изменит отношения между Израилем и арабским миром. Международная критика Израиля была сосредоточена на его отношениях с палестинцами. Улучшение этих отношений привело бы к кардинальным изменениям в международном положении страны, Соглашение с палестинцами потребует взаимного признания. Израиль признает национальные права палестинцев и ООП как их представителя, а палестинцы признают государство Израиль как объективную реальность. Обе стороны склонялись к мирным отношениям. Палестинцам придется отказаться от насилия и террора и внести поправки в палестинскую хартию, чтобы она соответствовала эпохе мира. Вопрос состоял в том, достижимо ли такое соглашение и какова будет его цена. Рабин выдвинул несколько предварительных условий подобного соглашения. Прежде всего, его необходимо реализовывать постепенно в соответствии с Кемп дэвидскими договоренностями Первоначальное соглашение не касалось вопросов статуса Иерусалима и судьбы поселений. Ответственность за безопасность останется в руках Израиля. Речь шла об автономии Палестины, а пока что вопрос о суверенитете оставался неопределенным. Все запутанные проблемы будут оставлены для обсуждения в рамках соглашения о постоянном статусе. Переговоры по этому соглашению начнутся через три года после подписания первого документа и будут заключены в течение двух лет. Прорыв в первом соглашении должен был произойти при взаимном признании со стороны Израиля и Палестины и благодаря готовности Израиля признать Арафата и ООП своими партнерами в управлении Иудеей и Самарией, Это соглашение положило бы конец интифаде, снизило уровень враждебности между Израилем и палестинцами и позволило Израилю постепенно отмежеваться от палестинцев. Отношения между двумя сторонами в такой маленькой стране требовали разделения и создания двух отдельных образований, которые в итоге превратились бы в два государства. Израильтяне опасались, что без разделения будет создано двунациональное государство, что положит конец еврейскому государству. Палестинцы рассматривали собственное государство как отражение национальной идентичности и как компенсацию за потерю палестинского образования после войны 1948 года. Рабин разрывался между сирийским и палестинским вариантами, предполагая, что не сможет протолкнуть два столь далеко идущих соглашения в течение своего нынешнего срока полномочий, американцы также разделились по приоритетам. Президент Клинтон, госсекретарь Уоррен Кристофер и Деннис Росс, а также Мартин Индик и другие члены группы мирных переговоров считали, что сирийский вариант более правдоподобен, И имеет больше шансов на успех. Аарон, Дэвид Миллер и Дэниел Курцер, также входящие в группу, предпочли палестинский вариант. Рабин считал, что куда больше шансов быстро прийти к соглашению с сирийцами, и потому отдавал предпочтение этому варианту. В 1993 году он заверил Ора Кристофера в обещании, так сказать. гипотетического согласия на полный уход Израиля с голландских высот в обмен на так называемый «пакет мира и безопасности» от Асада, меры безопасности на голландских высотах, включая Израильскую станцию раннего предупреждения, демилитаризацию района, передислокацию сирийской армии к окраинам Дамаска и соглашение по водным ресурсам. Он также выдвинул несколько других требований. Соглашение между Израилем и Сирией должно быть двусторонним и не зависеть от других соглашений между Израилем и арабами, и мир должен быть настоящим миром, включая нормализацию отношений, обмен послами и открытие границ. Наконец, Вывод войск должен был быть осуществлен в три этапа в течение пяти лет. Причем нормализация должна была начаться после завершения первого этапа. На завершающем этапе состоится эвакуация поселений. В значительной степени Рабин приспособил свои требования к условиям камдевидских соглашений между Израилем и Египтом. Но Асад не был садатом. У него не было свойственной тому готовности делать решительные шаги, широкие жесты, демонстрировать великодушие, и он яростно выступал против Кемп соглашений. Между тем, с их подписания прошло более десяти лет. По словам американских собеседников Асада, он с трудом мог согласиться с тем, что его достижения в соглашении с Израилем заключенным более десяти лет спустя, не превзойдут успехи Садата, поэтому во время переговоров в Вашингтоне он торговался по каждому пункту. Он отказался сделать хотя бы один маленький шаг в сторону открытой дипломатии Садата, чтобы убедить израильское общество, что его намерения серьезны и что уход с голландских высот не поставит под угрозу безопасность Израиля. Он не был удовлетворен уходом израильских войск к международной границе, как это было согласовано с Египтом, но требовал границ 4 июня 1967 года. В начале 1950-х годов сирийцы захватили район Эль-Хамы, который по соглашению о перемирии 1949 года был территорией Израиля, а также северо-восточную часть Галилейского моря, хотя соглашение объявляло все Галилейское море и десятиметровую полосу его восточного побережья израильской территории. Асад потребовал безоговорочного ухода Израиля с голландских высот, заявив, что они были оккупированы силой оружия, но не стал применять ту же логику к израильской территории, завоеванной Сирией до 4 июня 1967 года. Асад полагал, что готовность признать существование Израиля и отказаться от войны против него была достаточно большой уступкой израильтянам, за которую он имел право получить обратно голландские высоты. Но израильтяне не уступили бы этот стратегический пункт без гарантий мирных намерений сирийцев. Несмотря на непримиримый стиль переговоров Асада и его представителей, американские переговорщики были настроены оптимистично. Они интерпретировали ответ Асада как позицию жесткого торга, которая, тем не менее, сопровождалась готовностью достичь в конечном итоге мирного соглашения. Рабин, однако, считал, что стиль ведения переговоров Асада Тарит дорожку в тупик и в любом случае не предвещает прорыва в ближайшем будущем. Асад и его представители не согласились на прямые переговоры с Израилем и вместо того потребовали американского присутствия и посредничества. Это оставляло место предположению, что сирийцы на самом деле хотели американской поддержки, почему и вступили в переговоры, на самом деле не намереваясь увенчать их мирным соглашением. Рабин и министр иностранных дел Перес разделили обязанности на переговорах. Перес руководил многосторонними переговорами, являвшимися продолжением Мадридской конференции, а Рабин руководил сирийскими переговорами. Переговоры с палестинцами в Вашингтоне, лежавшие в основе многосторонних переговоров, ни к чему не привели. В то же время двое израильских ученых вели неофициальные, но совершенно секретные переговоры с представителями ООП в Осло. Эти переговоры оказались более удачными. Они были неформальными, но было очевидно, что обе стороны отчитывались перед ведущими фигурами в своих политических системах, и получали одобрение предложений, лежащих на столе переговоров. Перес проинформировал Рабина об их ходе и получил его благословение на продолжение переговоров, проходивших под эгидой правительства Норвегии. Как только был достигнут определенный прогресс для ведения переговоров, был отправлен Урий Савир, глава Министерства иностранных дел Израиля, Его присутствие означало переход от частных переговоров к официальным. Как и на переговорах в Кэмп-Дэвиде, руководящим принципом ВОСЛО стало постепенное развитие. Основной посыл переговорщиков заключался в том, что на данном этапе соглашение об окончательном статусе недостижимо, Таким образом, первый этап определит время, после которого начнутся переговоры об окончательном статусе. Между тем, доверие, столь важное для такого соглашения, должно быть установлено посредством взаимного признания развития сотрудничества в области безопасности и создания автономного Палестинского института управления Палестинской администрации ПНА. которой постепенно будет передан контроль. После, так сказать, декларации принципов, эффект которой будет усилен публичным заявлением, связанным взаимным признанием и приверженностью мирным добрососедским отношениям, имплементационное соглашение предоставит Арафату должность главы ПНА и ему будет предоставлено управление Газой и Иерихоном, знак намерения Израиля передать власть на западном берегу и в секторе Газа палестинцам во главе с ООП. В августе 1993 года израильская и палестинская делегации в Осло пришли к соглашению и представили информацию американцам. Второй раз в истории мирного процесса между Израилем и арабами Стороны достигли соглашения без участия Америки и первым случаем стали переговоры, приведшие к визиту Садата в Иерусалим. Рабин согласился беседовать с ООП, как только понял, что нет другого авторитетного палестинского партнера, с которым можно было бы достичь соглашения. Он предпочел бы и Орданию, или делегацию арабов Западного берега и Газы, Но Иордания полностью отказалась от западного берега и местная элита следовала приказам Арафата. Арафат был готов прийти к соглашению, поскольку другого выхода не наблюдалось. У него больше не было поддержки СССР. Война в Персидском заливе лишила его субсидий Саудовской Аравии и государств Персидского залива, а Сирия сигнализировала о своем намерении достичь мирного соглашения с Израилем. В то время казалось, что Арафат может упустить шанс, если не достигнет соглашения с Израилем раньше Сирии. Таким образом, открылось окно возможностей, приведшее к соглашениям в Осло. Волнение, вызванное новостями о соглашениях в Осло, напомнило драму визита Садата в Иерусалим. Вчера контакты с ООП были запрещены, Сегодня ООП оказалась партнером во взаимном признании между Израилем и палестинцами. Этот новый поворот стал событием огромного масштаба. Снова послышалось поступь истории. В сентябре 1993 года на лужайке Белого дома перед аудиторией из сотен человек и под объективами мировых СМИ Рабин и Арафат подписали декларацию принципов, включавшую взаимное признание и открывавшую путь к созданию автономной палестинской власти. Сияющий президент Клинтон в галстуке с изображением труб, напоминавших Иерихонские, привел двух исторических противников к рукопожатию, обставленному так, чтобы символизировать переход от враждебности к сотрудничеству. Даже небольшое колебание Рабина перед тем, как пожать руку террористу Арафату, заметное во всех телевизионных трансляциях, было воспринято как подлинное выражение этой революции во взаимоотношениях. Весь мир находился в эйфории от этой сцены, ознаменовавшей начало новой эры на Ближнем Востоке. Но даже в незабываемый момент некоторые детали омрачают праздничное настроение. За кулисами Арафат в последнюю минуту оказал давление, чтобы внести поправки в положение соглашений в свою пользу, что привело Рабина в замешательство. Более того, Арафат появился на церемонии в своей униформе цвета хаки, фирменной куфии, И с трехдневной щетиной. Казалось бы, просто сохраняя обычную одежду и внешний вид, на деле он транслировал конкретную мысль палестинцам, даже несмотря на то, что подписывал соглашение с израильтянами и пожимал рабину руку, он не отказывался от военной формы, сделавшей его символом вооруженной борьбы. Зловещее предзнаменование». В мае 1994 года в Каире в присутствии президента Египта Хосни Мубарака было подписано соглашение «Газа и Иерихон» – Каирское соглашение. Оно предоставило Арафату сектор «Газа и Иерихон», что позволило ему триумфально войти в газу. Но в последнюю минуту на глазах у международных СМИ Арафат попытался не подписать карту границ анклавов, которые будут переданы под его управление, и только Мубарак смог убедить его сделать это. 28 сентября 1995 года было подписано Третье временное соглашение, детализирующее будущий вывод израильских войск, сотрудничество в сфере безопасности между сторонами Соглашение о строительстве палестинского аэропорта и морского порта в Газе и соглашение об экономическом сотрудничестве между Израилем и палестинской администрацией. Это подписание стало кульминацией серии соглашений между Израилем и палестинцами. Несмотря на взаимные подозрения, Рабин и Арафат достигли определенной степени взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности, а также экономического и культурного сотрудничества. Организаторы «Осло» гордились принципом постепенного развития, который должен был дать обеим сторонам время адаптироваться к решительным изменениям, изучить действия друг друга и привлечь внимание публики. Однако, оглядываясь назад, этот принцип был отменой договоренностей. На промежуточных этапах каждая из сторон увидела разные вещи. Палестинцев интересовало, как быстро они смогут создать палестинское государство и какую конкретную территорию оно будет занимать. Израильтяне хотели увидеть, как палестинцы поведут себя как строители государства. При этом ни одна из самых сложных проблем Иерусалим, беженцы, границы не была решена. Ни в одном из договоров не упоминались поселения. Несмотря на то, что Рабин выступал против создания поселений в густонаселенных палестинских районах, массовое строительство поселений продолжалось, особенно в окрестностях Иерусалима. Со своей стороны Арафат – не предпринял никаких усилий для предотвращения терроризма. Это была взрывоопасная ситуация. В феврале 1994 года религиозный еврейский врач, поселившийся в Хевроне, открыл огонь по арабским верующим в пещере Махпела, пещера патриархов. Он убил и ранил множество людей, прежде чем сам был убит. Это был акт провокации, направленный на срыв соглашений ОСЛО, и, учитывая деликатную ситуацию вокруг этих соглашений, данный акт еврейского терроризма действительно нанес серьезный удар по мирному процессу. В израильском кабинете министров были внесены предложения об эвакуации поселенцев из Хеврона, но, в конце концов, Рабин не пошел на эту меру, чтобы не допустить обострения враждебности справа. Организации, отвергающие соглашение, возглавляемое Хамасом и исламским джихадом, решительно выступили против политики примирения ООП с Израилем. Они были полны решимости подорвать договоренности с помощью терроризма. В апреле 1994 года началась серия взрывов террористов-смертников, направленных на евреев по всей стране. Исламистский терроризм подорвал веру израильтян в соглашение Осло и в мирную политику Рабина. Общественное мнение Израиля, поддерживавшее Рабина, начало отклоняться вправо. Арафат, не желая противостоять своим противникам в лице палестинской оппозиции, отказался осудить террористические акты. Израильтяне и американцы тщетно пытались убедить его, что терроризм наносит вред палестинцам и подрывает их шансы на создание собственного государства. Он отказался вступить в борьбу, которая вызвала бы раскол в палестинском обществе из-за соглашений Осло. Также возможно, что Арафат перенял методы партизанской борьбы во Вьетнаме и в других местах, где боевые действия и террористические акты не прекращались во время мирных переговоров. В ответ на насилие Рабин утверждал, что террористические организации стремятся остановить политический процесс, и им нельзя позволить победить таким образом. Он был полон решимости продвигать мирный процесс. Несмотря на подозрительные действия Арафата, некоторые признаки также свидетельствовали о сближении израильтян и палестинцев. Два года интенсивных переговоров создали определенную степень близости и взаимопонимания. Попытки создать палестинскую полицию после заключения Каирского соглашения – привели к переговорам между главами израильских и палестинских военных ведомств, которые совсем недавно были немыслимы. Но сомнительно, что соглашение Осло облегчили жизнь простым палестинцам, поскольку реакцией Израиля на террористические акты было закрытие оккупированных территорий, создание блокпостов, и усиление израильского военного присутствия вне территорий, переданных ООП. Эти меры затруднили передвижение палестинцев, а экономический рост, который должен был последовать вслед за миром, не наблюдался. С израильской стороны возникла сложная реальность. По мере продвижения мирного процесса между левыми и правыми израильтянами росла напряженность. Что касается поселенцев, сама их готовность признать палестинцев как национальное и политическое образование и таким образом передать им, даже в ограниченном масштабе, районы земли Израиля с двух заглавных букв, потрясла их. В глазах поселенцев это было предательством их фундаментальных ценностей, 150 тысяч поселенцев, живших в то время, не могли допустить того, что они называли преступлениями Осло. Борьба поселенцев против правительства Рабина постоянно находилась на грани между гражданским сопротивлением и протестом, законными действиями в демократическом обществе и подстрекательством, явным или замаскированным к незаконным актам насилия и даже убийству. Поселенцы возглавили широкую общественную кампанию, включавшую как законные, так и незаконные демонстрации. У резиденции премьер-министра проходили постоянные громкие протесты, и рабину часто требовался полицейский эскорт. Тяжелые танки блокировали дороги страны, особенно во время визитов официальных лиц американской администрации из газет лилась непрекращающаяся клевета на Рабина и его правительство. Нерелигиозные правые также были захвачены этой волной враждебности. В общественных местах стали появляться изображения Рабина и Переса как предателей. на плакате правой демонстрации рабин был изображен в форме арафата некоторые раввины заявляли что любой кто передает районы земли израиля с двух заглавных букв правительству убийц является предателем и как таковой подлежит дин родев буквально закон преследователя то есть должен быть убит Фоном для возбужденных настроений служила шаткость правительства Рабина. Как уже упоминалось, Схас входила в коалицию и обеспечивала правительству большинство в Кнессете, хотя руководство Схас, Равин Авадия Йосеф и министр внутренних дел Арие Дерри поддержало соглашение Осло и не выступило против передачи территории под палестинское управление Рядовые члены партии думали иначе. Избиратели СХАС поддерживали правый блок, и то, что СХАС входило в состав левого правительства, противоречило их убеждениям. Когда соглашение ОСЛО было вынесено на голосование в Кнессете, СХАС воздержалась. Явный сигнал, что давление сторонников партии приведет ее к выходу из правительства – После отставки самого Дери, после предъявления ему обвинений в коррупции, Схас покинуло правительство. Теперь правительство Рабина имело только 58 мест к и зависело от поддержки арабских депутатов. С этого времени поселенцы обвиняли правительство в принятии судьбоносных для еврейского народа решений, когда правительство висело на волоске. По их утверждениям, оно заручилось поддержкой Кнессета, предоставляя привилегии его членам, и в нем нет еврейского большинства. Делегитимизация соглашений Осло правыми не остановила Рабина. Будучи преисполненным решимости завершить начатую им инициативу, он не позволил протестам заставить его сменить курс. Он не проявил ни чувствительности, ни сострадания к душевной боли поселенцев, увидев, что их мир разрушен. Напротив, при каждой конфронтации он демонстрировал как свое презрение к ним, так и решимость не отклоняться от выбранной траектории движения. На фоне всей этой шумихи, возникшей после выполнения Каирского соглашения, прибытие Арафата к палестинским властям террористических актов, совершенных исламскими организациями и громких протестов правых израильтян, в октябре 1994 года на Юардана-израильской границе в пустыне Арава прошла торжественная церемония в присутствии президента Клинтона, короля Хусейна, Рабина, и многих других высокопоставленных лиц был подписан мирный договор между Израилем и Иорданией. Иордания была естественным кандидатом на мирный договор с Израилем. После того, как она отказалась от западного берега, спорные территории между ней и Израилем стали очень незначительными и ускоренные переговоры сгладили все разногласия между двумя странами, Иордания дождалась успешного выполнения Каирского соглашения, прежде чем принять участие в мирных переговорах. То, что президент Клинтон пообещал королю Хусейну списать долги его королевства, также помогло продвинуть этот процесс. Короля беспокоила реакция Дамаска, в случае, если он подпишет мирный договор без сирийцев, Но поскольку переговоры между Израилем и Сирией затягивались без достижения соглашения, Хусейн чувствовал, что может упустить подходящий для мира момент. Договор с Иорданией был третьим подписанным между Израилем и арабским государством. В нем есть прецеденты, которые при наличии доброй воли могут служить моделью для дополнительных мирных договоров. Израиль вернул Иордании территорию, которую удерживал за международной границей. Иордания сразу же сдала территорию в аренду Израилю. Были и территориальные обмены. Израиль также обязался предоставлять Иордании ежегодную квоту на воду, чтобы облегчить водные проблемы Иордании. В отличие от соглашений «Осло», Договор с Иорданией повсеместно приветствовался в Израиле. Но его не подписали бы без Осло. Только Сирия осталась вне мирного процесса. Попытки возобновить переговоры с Сирией предпринимались с тех пор, как в 1993 году были подписаны соглашения в Осло весной 1995 года на фоне шума в Израиле по поводу соглашений, опубликовали штауберский документ, устанавливающий израильско-сирийский план мира, включавший уход Израиля с голландских высот. Хотя этот документ был гипотетическим, он подлил горючего в уже и без того легко воспламеняющуюся атмосферу Израиля. На этот раз поселенцы с голландских высот И их сторонники из Умеренного Израильского Центра и Левых объединились против правительства. Поселенцы с Голан были в основном сторонниками нерелигиозной хаафода. Они не отвергли возможность ухода с голландских высот, но условия, которые они выдвинули для такого шага, сделали бы его полностью неприемлемым для Асада. Антиправительственная кампания под лозунгом «Народ с голанами» набирала силу. Ей удалось привлечь знаменитых деятелей с военным прошлым и высоким положением среди культурной элиты. Это были товарищи Ицхака Рабина по пальмах, которые теперь подвергли сомнению его рассуждения. Помимо этой личной атаки, «Третий путь» – так называлось это движение – еще больше подорвал стабильность правительства – поскольку несколько членов Хаафода в Кнайсете присоединились к нему. 4 ноября 1995 года, под конец массового митинга в поддержку премьер-министра и мирного процесса, фанатик произвел три выстрела и убил Исхака Рабина. Хотя после публичных угроз в адрес премьер-министра пророчество уже было написано на стене, и проводились мистические религиозные церемонии, чтобы заручиться поддержкой божественных сил, чтобы убить его. Похоже, очень немногие люди восприняли идею убийства премьер-министра Израиля евреям серьезно. Это табу, нарушение которого было немыслимо. Шок был огромным. Пули, убившие рабина, пробили саму ткань израильской демократии, обнажая ее уязвимость и призывая повысить осведомленность о том, что законно в политических дебатах, а что нет. Обвиняющий перст указывал на религиозно-сионистский сектор, откуда происходил убийца и откуда проистекало наиболее серьезное подстрекательство. Отрезвляющий эффект убийства – охладил пыл публичных дебатов, снизил уровень насилия, как словесного, так и физического, и восстановил определенную степень здравомыслия и согласия в публичных выступлениях в Израиле. Разногласия по поводу будущего территорий, мирного процесса и еврейско-арабских отношений не исчезли, но подстрекательство, исходящее от правых, сделалось менее радикальным. Фразы вроде «Рабин-убийца», «Рабин-предатель» или «Дин-Родеф» уже не допускались. Все мировые лидеры во главе с президентом Клинтоном присутствовали на похоронах Рабина, чтобы отдать дань уважения мученику мирного процесса, выразить свою поддержку и надежду на то, что преемник Рабина, его товарищ и оппонент Шимон Перес, последует по его стопам. И действительно, Перес стремился пойти тем же путем. Соглашение «Осло-2», временное соглашение по западному берегу и сектору Газа, подписанное Рабином в сентябре 1995 года, были успешно выполнены. И Цахал покинул города и районы западного берега, переданные под контроль палестинской администрации. маятник дипломатической активности, теперь качнулся обратно к Сирии. Переговоры у Ай-Плантейшн, состоявшиеся в конце 1995 года при активном посредничестве американцев, обеспечили некоторый прогресс, но не прорыв. Итамар Тамар Рабинович, посол Израиля в Вашингтоне, И главный переговорщик правительства Рабина Сирии утверждает, что Асад резко отреагировал на предложение Израиля и американское посредничество и заблокировал любое движение вперед, в то время как американский переговорщик Мартин Индик утверждает, что был достигнут значительный прогресс. Но волна насилия и терроризма, нахлынувшая во время переговоров, привела к их краху. Рабинович считает, что сирийцы дали понять террористическим организациям и Хезболлах, что могут действовать против Израиля. Индик со своей стороны говорит, что насилие было спровоцировано Ираном, хотевшим сорвать мирный процесс и злорадствовавшим по поводу убийства Рабина. В любом случае, пока шли переговоры у плантейшн В течение нескольких дней в Израиле произошло четыре жестоких террористических акта, и сирийцы отказались публично выразить соболезнования по этому поводу. В то же время Хезболла заложила придорожные бомбы в буферной зоне безопасности в Ливане, убив солдат Цахала. Перес был вынужден принять ответные меры в виде операции «Гроздья гнева», которая была преждевременно прекращена после того, как шальной израильский снаряд убил около ста ливанских и палестинских мирных жителей, общественное мнение в арабских странах и на Западе восстало против Израиля, который был вынужден уйти из Ливана, не победив Хезболла. Сирии нравилось ставить Израиль в неловкое положение – и зарабатывать очки в переговорах, но она не приняла во внимание то, что должно было произойти в результате этих событий. Дата, назначенная для выборов в Израиле, быстро приближалась. После убийства Рабина, израильская общественность склонилась влево, и победа Перес оказалась гарантированной, но недавние теракты изменили настроение внутри страны. На выборах в июне 1996 года Перес с небольшим отрывом проиграл Беньямину Нетаньяху, новому харизматическому лидеру партии Ликут. Импульс мирного процесса, который сохранялся после Мадридской конференции и особенно после выборов 1992 года, угас.